Глава десятая. Хотя уже давно наступила ночь, и слуги зажгли лампы, Алкиона попросила Хити продолжить рассказ. Ты ведь понимаешь, как нам хочется узнать, что же случилось с тобой, когда ты оказался в столь затруднительном положении. Все собравшиеся поспешили с ней согласиться, и Хити снова заговорил. Я не все рассказал вам о моей встрече с человеком, который, позволь себе вам напомнить, оставался моим тестем. Он, наконец, согласился сообщить мне, где спрятан мой сын. Оказалось, Амини находился в деревне достаточно далеко от Авариса, и Зирах уверил меня, что жители этой деревни исключительно Ааму. Несколько поколений его соплеменников проживали в том месте, образовав общину, которая подчинялась наместнику Авариса. Зирах сказал, что я могу поехать и забрать сына в любое время, и добавил, что Инсес в полной безопасности — так как пребывает под защитой своего дяди и жителей деревни. Услышав имя, произнесенное Зерахом, я был ошеломлен. Я заявил, что моего сына зовут Амини. Это его египетское имя, — пояснил мой тесть. Но мы дали ему имя традиционное для нас, а Аму — и для гексосов. А разве тебя, наследника царства пастухов, не нарекли хианом? Разве не согласился ты с гексосами, что отныне это твое настоящее имя? Что мог я на это возразить? Да и не стоило затевать ссору из-за такой мелочи, как имя. Тем более, что Зерах был прав. Я признал себя гипсосом и вел себя как знатный представитель этого народа. Я сказал себе, что могу еще немного повременить с поездкой в ту деревню, потому что рядом со мной сын будет в большей опасности, чем в семье своего дяди Хануна. Тесть поклялся, что его сын хорошо относится к мальчику, и я охотно ему поверил — Узнав о смерти деда, я отказался от мысли сделать из мальчика повелителя змей. В сложившихся обстоятельствах у меня не было времени самому заняться его обучением. В тот момент моей первоочередной целью было прогнать из дворца Акерума и его приспешников. И следующие слова Зираха только укрепили меня в моем намерении. Очевидно, тот день стал для нас Зерахом, днем откровений. Он сообщил, что никто иной, как Акерум... Обратился к нему с просьбой поднять против меня Ааму в тот день, когда только вмешательство моей Аснат спасло нас с Сахатором от смерти. И вот этот Акерум пришел к Зераху незадолго до того, как Екипхер захватил власть, и спросил, станет ли тот поднимать своих соседей соплеменников против Зилпы и Еприли. Зираху не откажешь в осторожности и хитрости, поэтому ответ Акерум получил расплывчатый. Мол, я охотно тебя поддержу. Однако не настолько меня уважают соплеменники, чтобы, по моему слову, восстать против чиновников, власть которым дал наследный царевич по воле царя. Я спросил себя, какие цели преследует Зирах, рассказывая мне все это. Ведь он должен был меня ненавидеть. Но потом я подумал, что жажда власти и наживы перевесили в нем злопамятство. Расчет его мог быть прост. Как бы то ни было, я оставался наследником трона» а теперь, когда царя убили, стал законным царем Гексосов. Значит, если я не звергну узурпатора и верну себе трон, то непременно вознагражу Зераха за доброе к себе отношение. Я буду чувствовать себя обязанным, поэтому выполню свое обещание сделать его правителем Авариса и прилежащих земель. Да еще и заговорщики, убив мою супругу Аснат, тем самым воссоединили меня с первой моей супругой Исет. А значит, Зирах станет тестем законного царя, если я все-таки взойду на престол. А если в этой войне я проиграю, никто и не узнает о нашем мирном соглашении. Видя мою решительность, он, наверное, не сомневался в том, что я захвачу дворцовый квартал и убью Акирума, единственного человека, который мог упрекнуть его в нежелании поднять своих соплеменников Ааму, чтобы помочь сторонникам Екипхера завладеть городом. Расчет этот был мудрым и что особенно важно, это было мне на руку, пусть даже Зирах и не относился ко мне приязненно. Я воспользовался моментом и спросил, давно ли он видел моего сына и все ли с ним в порядке. Но он ответил, что не получал новостей от Хануна с тех самых пор, как отправил его с семьей в ту деревню. Зирах напомнил мне, что я установил за его домом слежку, поэтому он решил не ездить туда сам, а поскольку в доме осталась одна единственная служанка, ее Зерах послать тоже не мог». Он заверил меня, что сын его, Ханун, получил разрешение вернуться в город или прислать кого-то только в случае, если членам семьи будет грозить опасность или кто-то заболеет. Воспользовавшись неожиданным потеплением в наших отношениях, я осмелился спросить, кто же на самом деле Мирмеша, человек, который в озерах подослал ко мне, когда я возвращался в великий город Юга, чтобы за мной шпионить и выведать, где мы, сосед, живем. И на этот раз он даже не попытался слукавить или скрыть от меня правду. Он рассказал, что Мирмеша — сын египтянки и торговца с острова Странгели. Этот торговец обосновался в Аварисе. Во времена, когда моряки с островов посреди моря часто приплывали со своими товарами в порты дельты, неудивительно, что сын его получил египетское имя. Мермеша из детства знал оба языка — египетский и родной язык отца — Зирах тесно общался с отцом Мирмиши, и ростом своего благосостояния был в значительной степени обязан торговле с его соплеменниками-островитянами. Отец Мирмиши выполнял роль посредника между ними. Когда наместник Авариса Ренсенеп, которого я впоследствии убил, прикрываясь приказами царя, стал увеличивать пошлины на ввозимые товары, жителям островов стало невыгодно торговать с египтянами. Чего нельзя было сказать о гиксосах и хананеях, потому что царь Шарек всячески поощрял торговые связи. В это самое время умер отец Мермиши, и мать его оказалась в бедственном положении. Из чувства признательности к человеку, благодаря которому он обогатился, Зирах стал помогать вдове, посылая ей продукты и вещи, необходимые для того, чтобы сводить концы с концами. Но ни ее, ни Мермишу к себе в дом он никогда не приглашал, поэтому Исет и не знала его. Ему несложно было уговорить Мирмешу проследить за мной, а я проникся к нему симпатией и сам привел в свой дом. То, что я узнал от Зераха, только подстегнуло меня в стремлении как можно скорее завладеть дворцом. Я был готов оплатить храбрость моих воинов своими деньгами, заплатив столько, сколько они потребуют. Как только было построено достаточно платов, чтобы перевести половину моих людей, я во главе отряда первым ступил на землю у подножия холма, на котором был возведен дворец. Когда мои солдаты высадились, плоты отправились в обратный путь, чтобы доставить остальных. Мы решили напасть на дворец ночью, чтобы застать врага врасплох. Я надеялся, что бездействие верных мне людей с того времени, как разлив отрезал дворцовый квартал от остального города, усыпило бдительность стражей дворца. Когда в предрассветный час небо стало светлеть, а именно в это время часовые устают бороться с сонливостью и впадают в дрему, Мы поднялись на стену крепости, и я снова-таки первым спрыгнул во двор. Мы без труда преодолели сопротивление скрывавшегося там отряда, причем часть вражеских воинов была убита, а еще часть взята в плен. Осталась жалкая горстка, но эти сражались до последнего. Но вот под ударами нашего оружия, сопровождаемые оскорблениями, а мы кричали, что они предали своего царя и приняли сторону узурпатора, упал и последний. Акирум сражался храбро, но мне удалось ранить и обезоружить его. Я приказал его не убивать, потому что хотел узнать, кто еще был сообщником Екипхера. Уж не знаю, благодаря тому, что Акирум меня ненавидел, или из-за охватившего его отчаяния, но он не стал ничего утаивать, так что мне даже не пришлось прибегнуть к насилию к жестким методам убеждения. От него я узнал, что люди, напавшие на меня по пути в Хиброн, действовали по приказу Мансума, убийца моей супруги Аснат. Акерум заявил, что сердце его радуется, при мысли, что очень скоро этот самый Мансум наверняка покончит и со мной. А в скором времени за мной последует и его хозяин Екипхер, чей трон придется убить по вкусу. Он хотел разозлить меня, хотел, чтобы я поднял против него оружие, поэтому принялся оскорблять Аснат, обзывая ее гулящей девкой, которая отдалась гнусному египтянину, то есть мне... Как он того и ожидал, я так разъярился, что не смог сдержаться и поразил его своим мечом прямо в сердце. Думаю, именно этого он и желал, потому что Зилпа упрекнул его в предательстве своего царя, а только что он предал и Екипхера, а Керум знал, что такое преступление карается медленной смертью в жесточайших муках. И вот снова аварис был в моих руках. Я обосновался во дворце, который был моей резиденцией до того дня, когда мы со Снат отправились в Мемфис. Но как долго сможем мы противостоять армии Екипхера, которую он не замедлит бросить на захват города? Мы с Епрели и Зилпой долго обсуждали план дальнейших действий. Именно Зилпа заявил, что без сторонней помощи мы долго не продержимся, а в случае нашего поражения будем убиты. А Екипхер, скорее всего, разрешит своим солдатам разорить город, как это случилось с городами северных Номов. Вот к какому решению мы пришли. Епрели со своими воинами и евусеями вернется в Ершалаим, где соберет сильную армию, к которой присоединятся наемники Хабиру. Он займется их обучением, и вскоре они смогут отразить любую атаку Екипхера, а когда понадобится, придут мне на помощь. Зилпа, который был сыном вождя Кушу, племени царей-пастухов, обосновавшегося на севере Ханаана, Последует примеру Еприли, то есть в нужное время вернется с отрядом своих соплеменников, готовых сразиться с узурпатором. В моем распоряжении оставалось сотни людей, которые не были ни Иевусеями, ни соплеменниками Зелпы, ни даже Хабиру, как мои старые приятели. Первой моей мыслью было отправиться в храм змеи. Я надеялся привлечь на свою сторону Хентикичу, первого жреца храма в распоряжении которого было немало воинов, если, конечно, он все еще был главным в храме. Я думал, что в случае, если он согласится признать меня законным монархом двух земель, он смог бы мне помочь собрать армию из египтян и гиксосов Как вы уже поняли, мы отказались от мысли остаться в Аварисе и защищать его от армии Екипхера, Мои сотоварищи настаивали, чтобы я приказал казнить пленных, сражавшихся под предводительством Акерума и даже всех Ааму, которых можно было заподозрить в сочувствии к узурпатору. Но я не люблю без нужды проливать кровь, показывая свою жестокость и беспощадность. Поэтому я приказал отпустить пленников и разрешить им, будя на то их желание, вернуться в Мемфис. Чтобы уберечь город от разорения, я назначил правителем Зираха взяв с него в храме бога Сутека, верховного бога Ааму в Аварисе, клятву, что он будет одинаково относиться к своим соплеменникам и египтянам. Я посоветовал ему как можно скорее послать гонца в Мемфис, чтобы заявить Екипхеру о своей преданности, сообщив, что сохранившие верность царю Шареку и мне гексосы покинули город, и никто не знает, куда они отправились. И это была правда. Я ни слова не сказал ему о наших намерениях зирах же дал нам в провожатый свою служанку которая должна была привести меня в деревню где жил в семье хануна мой сын и там в этой деревне меня ждала еще одна удивительная новость касающаяся исет у хануна я своего амини не нашел сын зираха сообщил мне что за месяц до моего прихода незадолго до начала разлива нила исет пришла в деревню чтобы забрать своего сына Он принял сестру в своем доме и согласился отдать ей мальчика, только потому, что с ней был Хети, охваченный волнением, ненадолго замолчал, но потом возобновил свой рассказ. С ней был Мермеша, тот самый Мирмеша, который выкрал ее, а потом продал. Выходит, он опять нашел ее. И что еще удивительнее, Исет снова могла говорить и вспомнила свое прошлое.